уэрман не стал вдаваться в подробности, просто предложил позвонить Пэм. Я смотрел на телефон, но никак не мог вспомнить номер. Уайерман продиктовал его мне, но теперь я не мог нажать на нужные кнопки. Впервые за многие недели перед глазами стояла красная пелена. Набрал номер Джек. Я представил, как в Мендота-Хайтс звонит телефон и приготовился услышать бодрый, безликий голос Пэм, записанный на автоответчик. Сообщение о том, что она во Флориде, но перезвонит, как только вернется. Пэм уже покинула Флориду, но могла лежать мертвой на полу кухни, рядом с мертвым Томом Райли. И видение это было таким четким, что я разглядел кровь на дверцах шкафчиков и на ноже, который сжимала окостеневшая рука Тома. Один гудок, второй, третий. На следующем включится автоответчик. Алло.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 Только к Тому на мгновение вернулся рассудок. Вернулось мужество, и он направил автомобиль в бетонную стену. Уэрман махал руками перед моим лицом, требуя объяснить, что происходит. Я от него отвернулся. «Панда, он спасал тебе жизнь». «Что?» «Я знаю, что говорю. Знаю. Рисунок, который он показывал в самолете, это мой рисунок, так?» да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 «Словечки». Долгая пауза, которую я не прерывал, использовал время, чтобы подумать. «Это твой особый способ все узнавать, так?» «Здрасте», — думал я. «Да, конечно. Первый мой рисунок, сделанный в розовой громаде, по воздействию один из самых сильных, и его купил Том. Чертов здрасте!» Уайрман отобрал у меня телефонную трубку, мягко, но решительно.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 «Я этого не говорила. Бойфренд Мелинды купил один рисунок. А что такое? Что не так с этими картинами?» Рик. Сердце подпрыгнуло. «Пэм, это Эдгар. милинда и Рик взяли рисунок с собой?» «Со всеми этими перелетами, включая трансатлантические? Он попросил, чтобы рисунок ставили в рамку и отправили во Францию. Не думаю, что милинда знает. Это цветы, нарисованные цветными карандашами». То есть рисунок по-прежнему в Скотте? — Да. — И ты уверена, что никто из родственников больше ничего не покупал? Она раздумывала секунд десять. Я не находил себе места. — Да, уверена, — наконец ответила она. — Хорошо бы тебе не ошибиться, панда, — подумал я. Один купили Анжел и Элен Слободник почтовый ящик и цветы. Так он, кажется, назывался.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 Вопросов больше не было, только ответы. И голос помолодел. Стал таким же, как у Пэм, на который я женился, которая вела мою бухгалтерию до появления Тома. «Твой хирург. Не могу вспомнить его фамилию». «Тот Джеймисон», — автоматически ответил я. «Если б задумался, вспомнить бы не смог». «Да, точно. Он тоже купил картину и договорился о доставке. Хотел взять одну из этих пугающих девочкой корабль, но их уже разобрали. Он остановился на раковине, плавающей по воде. Это могла принести беду. Все сюрреалистическое могло принести беду». «Боузи купил два рисунка. Кэйман один. Кэйти Грин тоже хотела купить, но сказал что не может себе такого позволить». Пауза.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 они небезопасны ты это поняла да я немедленно им позвоню и наконец-то она задала вопрос точнее вопрос с большой буквы эдди тома убил рисунок зддрасте да и я хочу чтобы ты мне потом перезвонила я продиктовал ей телефонный номер по голосу пэм чувствовала что она снова плачет но номер смогла повторить правильно пэм спасибо вам — поблагодарил ее Уайрман. — Да, — внес свою лепту Джек. — Спасибо вам, миссис Фримонтл. Я подумал, что Пэм спросит, кто говорит, но она не спросила. — Эдгар, ты обещаешь, что с девочками все будет в порядке? — Если они не брали с собой мои картины, то все у них будет хорошо. — Да, твои чертовы картины. Я перезвоню И положила трубку, не попрощавшись. — Лучше.